Лидочка сейчас. «Мама!» Мила остановилась в дверях и всплеснула руками. Ее хрупкая маленькая мама каким-то образом умудрилась вытащить из кладовки огромный чемодан и сбрасывала туда вещи из шкафа. «Мама, что ты делаешь?» «Мне нужно ехать. Ты не понимаешь, как сильно я опаздываю?» «Мама! Ну вот опять начинается! Куда ехать? Зачем тебе ехать? Ты дома! Дай сюда чемодан!» «Не смей!» Мила отступила на шаг. Она знала спорить, в такие моменты бессмысленно, будет только хуже. Она села на пол и стала смотреть, как в чемодан летели платья, блузки, шарфики. В комнате сразу запахло лавандой и чем-то теплым и терпким. Мамой. Которая была вот тут, рядом, но при этом где-то так далеко. И достучаться до этого далеко у них с сестрой никак не получалось. Мила вздохнула. «Я страшно опаздываю. Мне нужно торопиться!» Руки у матери дрожали, она была ужасно напряжена. И все время говорила и говорила, не останавливаясь. «Нужно торопиться! Я уже так опоздала! Я так опоздала! Где моя юбка?» Она вдруг остановилась, кинулась к шкафу, начала вытаскивать все с полок, выдвигать ящики. Мила просто закрыла лицо руками. Она знала, если сейчас вмешаться, начнутся слезы, истерика, давление скорое. «Юбка с красными цветами!» Мать обернулась к ней. Брови насуплены, губы плотно сжаты. «Юбка с красными цветами!» Она двинулась на нее. «Это вы ее брали? Вы с Верой ее надевали? Отвечай, она мне нужна! Я не могу лететь без этой юбки! Где моя юбка с красными цветами? Почему вы таскаете мои вещи без спроса? Почему вы такие бессовестные и безответственные?» «Мам!» Мила попыталась взять ее за руку. «Ну какая юбка? С какими цветами? У тебя нет цветастых юбок. Ты же любишь все спокойное, однотонное. Давай возьмем вон ту, серенькую». «Никаких сереньких? Ты что, не понимаешь, куда я лечу? Ты не понимаешь?» Мила едва удержалась, чтобы не сказать, что она действительно не понимает. «Юбка с красными цветами! Где она?» Мать перешла на крик. «У тебя ее нет!» «Прекрати! Ты нарочно меня злишь! Вы все нарочно это делаете, чтобы меня не пустить! Верните мне юбку! Мне нужно на аэродром! Я не могу без нее лететь!» Мила глубоко вздохнула и услышала, как по лестнице поднимается сестра. Она, конечно, все слышала. «Мам, что случилось?» Вера появилась на пороге. «Мы сейчас все найдем!» Она говорила очень спокойно. Врач объяснил, как нужно общаться с мамой в такие острые моменты. Мы сейчас все сложим, ничего не забудем, все как следует упакуем, поедем в аэропорт или, как там правильно, на аэродром. Только ты не волнуйся, пожалуйста. Поедем на аэродром, сядем в аэроплан и полетим далеко-далеко». Мать посмотрела на нее очень внимательно и вдруг остановилась. «Кто вы?» — тихо спросила она, перевела взгляд на Милу и спросила. «Кто эта женщина? Ты ее знаешь?» «О-о-о!» у Милы как будто заныл зуб. «Прилетели». Тихо сказала она почти про себя, а потом добавила громко. «Мама, это Вера! Ты сама только что про нее говорила, что она таскает твои юбки! Это Вера, мам! Твоя дочь!» Вера недовольно зыркнула на нее. За эти годы она настолько устала, что готова была изображать кого угодно, лишь бы избежать истерик. «Моя дочь?» Мать еще сильнее нахмурила нарисованные бровки и подошла к Вере ближе. «Вы не моя дочь!» чётко произнесла она и ткнула в неё тоненьким острым пальцем. «Вот она моя дочь!» Палец резко метнулся в сторону Милы. «Она моя дочь, Людмила, а других дочерей у меня, извините, нет. И вы — самозванка. Вас кто-то нанял. Вы нагло пришли сюда и говорите ерунду, чтобы меня запутать. Вы считаете, я глупая старуха?» да «Древняя глупая старуха, аэроплан, мне что, 300 лет? На аэродроме самолеты, а не аэропланы, к вашему сведению. И вы со мной никуда не полетите. Я лечу одна, а вас я не знаю. Мила, прогони ее. Ее кто-то нанял, чтобы меня злить, она чужая». «Да, да, меня наняли», быстро сказала Вера, а Мила в очередной раз поразилась реакцией сестры. Она знала, как это больно, когда мать вела себя вот так, И переставала их узнавать. Но Вера держалась, как заправская актриса. «Меня наняла ваша дочь Людмила», — продолжала она. «Но не для того, чтобы вас злить, конечно. Я...» «Она водитель такси», — быстро нашлась Мила. «Ты заказала мне такси до аэродрома?» Мать вдруг сразу растаяла. «Спасибо, моя милая. Вот видите, — повернулась она к Вере, — какая заботливая у меня дочь». И тут же насупилась. «А что, мужчин-водителей не было?» «Мам, ну ты же современная женщина. Ты же сама все знаешь и про самолеты, и про эмансипацию». мило поднялась с пола. «Может, отложим сборы и сначала поужинаем? И тебе еще нужно выпить таблетки?» «Мне нужно на аэродром!» отчеканила мать. Сестры переглянулись, Вера незаметно кивнула. Это был ритуал, к которому они уже успели привыкнуть. Почти каждую неделю, ближе к выходным, Их мать начинала беспокоиться, волноваться, говорить о какой-то важной поездке, о том, что она опоздала, а потом переходила к активным действиям. Из кладовки выволакивался чемодан, она упаковывала вещи и требовала, чтобы ее немедленно везли на аэродром. Поначалу дочери пытались ее успокаивать, разубеждать, уговаривать, но это приводило только к слезам и переживаниям. Видеть маленькую худенькую маму, такой растерянной расстроенной, ее вздрагивающие плечи, узловатые пальчики, которыми она вытирала слезы со щек, совсем как ребенок, было невыносимо. Один из врачей, господи, сколько их было за все это время, и каких только ни было, девочки не жалели ни времени, ни денег на лучших специалистов, рассказал, что в таких ситуациях ни в коем случае нельзя сопротивляться желанию больного человека. Стремление куда-то уехать типично для людей с болезнью Альцгеймера. Им часто кажется, что их забыли где-то в дороге, и им нужно вернуться на свою станцию или добраться до своего аэродрома. «В некоторых домах для престарелых, — говорил он, — даже специально ставят автобусные остановки, чтобы люди могли прийти туда и ждать своего автобуса. На фальшивой автобусной остановке. Ждать автобуса, который никогда не придет. Но от этого многим становится лучше». На фальшивой остановке тоже есть надежда». Тогда сестры стали подыгрывать матери, тем более, что все остальные способы борьбы с этими вспышками и приступами сборов в дорогу были давно перепробованы. Если дома были их мужья, то водителя такси изображал Дима или Слава. Мама беспрекословно усаживалась с ними в машину, и они отправлялись в дорогу в аэропорт. «На аэродром?» – громко уточнил водитель, когда они усаживали маму на заднее сиденье, и все провожающие радостно махали ей в окошко. Она кивала, высоко поднимала острый подбородок, встряхивала редкими кудряшками, словно гордый воробушек. И такси отправлялась в аэропорт. На самом деле, оказавшись на заднем сидении, мама мгновенно успокаивалась и почти сразу засыпала от усталости. Становилась трогательной и хрупкой. Так что в аэропорт они, конечно, никогда не ездили. Было достаточно проехать пару раз по их коттеджному поселку. Правда, иногда мама бушевала не на шутку, И как-то раз Вере пришлось даже сделать целый круг по кольцевой дороге. Мама угомонилась только, когда увидела указатель аэропорт с нарисованным самолетом. Увидела и тут же заснула. Как-то однажды она вдруг отказалась садиться в машину Веры. Сестры не успели вовремя убрать с заднего сиденья детские кресла, и мама не поверила, что это такси. Тогда Дима раздобыл где-то оранжевые шашечки и теперь лепил их на крышу машины каждый раз, когда они, взрослые дети, разыгрывали очередной спектакль. Что было в этот момент в голове их мамы, какие истории там прятались, девочки не знали. Но им хотелось, чтобы ей стало легче. И, наверное, эти спектакли были нужны и им самим. На самом деле, Лидии Андреевне несказанно повезло и с ее девочками, и с их мужьями, потому что за всем, что бы они ни делали, была любовь. У Лидии Андреевны были очень хорошие дети.